Прыжковая точка осталась на километры позади. Ноги путников утопали уже не в горячем песке пустыни, а в расистой траве, такой мягкой и прохладной, что хотелось снять сапоги и идти по ней босиком. Эта резкая перемена климата приободрила странников, и даже рюкзаки, от которых ныли плечи и ломило спину, начали казаться легче. Но несмотря на живительную влагу, распыленную в воздухе и легкость пути, Зали задыхалась. Не от усталости, но от нервного возбуждения, ведь на горизонте всюду, куда хватало глаз, раскинулись грибы серо-зеленых шатров. И хотя лагерь находился еще так далеко, что казался миражом в летней дымке, Зали чудилось, что она чувствует запах полевой кухни и слышит чей-то знакомый голос. Холо, братья! Рад вас встретить тут в этот теплый денек!» Где-то там впереди ее ждал почти настоящий дом. Единственное место на этой планете, где она могла снова окунуться в знакомую атмосферу, почувствовать, что все находится на своих местах. Возможно, там она сможет хотя бы ненадолго отложить оружие и снова заняться научной деятельностью, которая всегда приносила ей успокоение и напоминала о том, что мир – четкая система, подчиняющаяся определенным законам, а не хаос, из глубины которого на тебя в любой момент может выскочить дикарь с винтовкой. Но самое главное, Зали мечтала поскорее увидеть других странников, пускай даже незнакомых, но просто других. Признаться, она изрядно устала от одних и тех же лиц вокруг. Устала от капризного характера Нес, от взрывного темперамента Ноэ, от отеческой строгости Ольта, От всех этих мелочей, которые громозделись друг на друга, превращаясь в настоящий ворох раздражения. Скорее всего, новые знакомые окажутся ничем не лучше, а в чем-то может быть и хуже, но они будут другими. Пока что этого было достаточно. Волнение владело не только Зали. Все путники испытывали радостное и вместе с тем тревожное возбуждение от скорого прибытия в лагерь. Ольт постоянно поправлял бронекостюм, чтобы предстать перед начальством в лучшем виде. Нес чувствовала, что несмотря на термозащитные свойства костюма, у нее увлажнились ладони. Тай перебирал в уме имена друзей и знакомых. Встретит ли он кого-нибудь из них? И еще одна невысказанная мысль не давала покоя каждому члену команды. Сколько странников в лагере? Если только их команда за время пути потеряла двоих, то сколько всего бойцов уже развеяны пеплом по поверхности этой планеты? И хватит ли у оставшихся сил на то, чтобы не только продолжать борьбу до последнего дыхания, но и победить в ней? Постепенно лагерь приближался, и путники начали различать суетливое движение между палатками. Маленькие фигурки перемещались во всех направлениях. Казалось, там кипит слаженная работа, и каждый является отдельным винтиком слаженного механизма. Путники вздохнули с облегчением. В лагере кипела жизнь. «Ну вот мы и дома», – выдохнул Тай, когда до первых шатров на краю лагеря оставалось каких-то пару десятков шагов. И было непонятно, чего в этой фразе больше – облегчение от окончания долгого пути или обреченности. В этот момент один из странников, проходивший между палатками, заметил приближающуюся команду. Он махнул им рукой и отправился дальше по своим делам. Ольд и Зали, идущие впереди, молча переглянулись. В глазах обоих читалось недоумение. В лагере уже знали о прибытии новой команды. Ольд передал эту информацию по навигационному компьютеру еще утром, когда они успешно совершили прыжок. Но никто не выбежал им навстречу, не стал поздравлять с удачным прибытием, их будто совсем не ждали. Несколько часовых, дежуривших там, где заканчивались палатки, вначале предупредительно вскинули оружие, но увидев, что опасности нет, поприветствовали прибывших кивками. В остальном же все было, как нафантазировала Зали. Густой запах горячего супа струился далеко за пределы лагеря. Вдалеке слышался знакомый говор. Десятки голосов, принадлежащих странникам. Если закрыть глаза, то можно было представить, что ты снова находишься на учениях, и можно, сказавшись больной, улизнуть занятий по стрельбе и вдоволь почитать, улегшись в палатке на спальник или удобно устроившись в тени какого-нибудь дерева. Конечно, деревья здесь были другими, Но это мелкое несоответствие совсем не портило общего впечатления. Наконец, они поравнялись с одним из жителей лагеря. Немного неуклюже размахивая топором, тот сосредоточенно рубил дрова. Он то и дело промахивался, ударяя по самому краю полена. Те соскакивали с неровного камня, на который были поставлены, и с глухим деревянным стуком падали на землю. Неудачливый дровороб оглашала окрестности ругательствами но после снова принимался за работу. Одет он был в серо-зеленое форменное исподнее. На груди и подмышками его рубахи расплывались темные круги пота. Заметив путников, он положил топор на землю и поприветствовал странников. «Хола! ирттел представился он. «Вижу, вы новоприбывшие? Хола! кеал ответил командир. Мы высадились в другой части континента и добирались сюда много дней. Наверное, пришли последними. «Да кто его разберёт?» – пожал плечами странник. «Мне не докладывают. Может и последними, а может и нет. Вам нужно пройти в центр лагеря, найти шатёр Тавлана и записаться. Дальше вам расскажут, куда идти. Может и мне наконец найдётся смена. Я уже второй день как чернорабочий, как последний бакул торчу тут с этими дровами. Ведь я учёный. Я собирался провести свою жизнь в лаборатории, склонившись над микроскопом, а не потеть на какой-то захудалой планете, добывая дрова для костра. Кто бы мог подумать, что на моих руках когда-нибудь появятся мозоли от использования примитивного дикарского инструмента. Ну и времена настали. Он вздохнул и поставил на камень новое кривое полено. Да уж, удивительный в своей примитивности предмет». Сказал Тай, указывая на топор. «Какой они есть, а меня им чуть не убили», — сказал странник. «Моя команда пришла сюда одной из первых, и нас еще было мало. Дикари напали ночью, надеялись перебить нас спящими. Но не вовремя поднял тревогу, я как раз успел схватить Макуавитоль и выскочить из палатки, чтобы увидеть, как прямо на меня несется дикарь, размахивая вот этой штукой». Он указал на топор. Дикарь был уже так близко от меня, что я чувствовал, как от него несёт прокисшим потом. После я его, конечно, прикончил, а это нелепое оружие оставил себе как трофей. А потом, через день или два, у нас закончились ветки для костра. Мы отходили всё дальше и дальше от лагеря, чтобы собрать веток, и в конце концов это стало опасно. Там, в лесу, куда мы выбирались, могли прятаться дикари, которые ориентируются в этой местности гораздо лучше нас, а может и сейчас прячутся. Но, как бы то ни было, походы за ветками мы прекратили, притащили в лагерь несколько поваленных деревьев и решили использовать их для костров. Вот тут-то Тавлан и увидел у меня этот трофей, и решил, что такая тяжелая и острая штука как нельзя лучше подойдет для заготовки дров. Сказал, ну раз ты его добыл, тебе им и пользоваться. Вот с тех пор я и назначен дроворобом. Иногда меня, конечно, сменяют... Но, кажется, мозоли у меня на руках не пройдут до самой смерти». Он горько ухмыльнулся, поплевал на ладони и, крепко ухватившись за древко топора, ударил по полену. На этот раз он попал, и полено раскололось надвое. «Тавлан здесь главный?» – спросил Ольд. «Этот? Нет, Тавлан – комендант лагеря, ответственный за хозяйственные дела. Не слишком приятный тип, но не советую с ним пререкаться». Его назначили из главного штаба. Так что скорее несогласных отправят копать ямы для сральника, чем тавлана снимут с должности. «Ага, значит, уже сформирован штаб», – не унимался Ольт. «Почти. Поговариваю, там ждут ещё кого-то, но тут уж я не знаю». В этот момент мимо прошли ещё несколько странников. Двое из них несли, перекинув через плечо животных, покрытых свалявшейся курчавой шерстью. Из перерезанных глоток струилась кровь и стекала по спинам странников. По привычке Зали моментально отметила про себя, что эта добыча, скорее всего, является овцами. Во всяком случае, именно так выглядели овцы на цветных голограммах, которые она просматривала в лаборатории. Дровору провел их взглядом и, вздохнув, снова взялся за топор. «Я бы еще поговорил здесь с вами». Но, вижу, вот-вот начнётся приготовление ужина, а это значит, что скоро понадобятся костры. Мы уже неделю едим мясо этих зверей. Во время одной из вылазок здесь неподалёку нашёлся загон. Кое-где ограждения были сломаны, так что какая-то часть животных разбрелась, но и осталось тоже достаточно. Точнее их было достаточно, когда мы только наткнулись на это стадо. Хотя мы и стараемся есть не очень много, но поголовье всё равно тает на глазах. Не знаю, что мы будем делать дальше. Пожалуй, начнём есть траву. А выйдите вот в том направлении. И он махнул рукой вглубь лагеря. Там спросите палатку Тавлана. Он вас направит дальше. Поблагодарив дроворуба, путники отправились в указанном направлении. За их спинами снова начал раздаваться методичный звон топора. Они будто снова оказались в обычном городе одной из дружественных планет. Вокруг сновали занятые чем-то странники, отовсюду раздавались голоса. Казалось, жизнь тут течет естественным путем. Только вместо домов и ремесленных лавочек тут были шатры цвета постаревшей бронзы. Несс глазела по сторонам, рассматривая проходящих мимо странников. Зали сосредоточенно смотрела вперед, будто искомый шатер был мишенью во время боя я шел уже не опираясь на плечо Сау, но все же на всякий случай держась за его рукав. Здоровым глазом он внимательно смотрел под ноги, чтобы не споткнуться. Палатки громоздились одна за другой, не образовывая никакой системы, и путникам несколько раз пришлось уточнять у прохожих направление пути. Но в конце концов они оказались у шатрата Тавлана отмеченного сбитой на скорую руку деревянной табличкой с надписью «Комендант лагеря». Ольт приподнял полог и вошел внутрь, оставив команду поджидать на улице. «Хола». Поздоровался он со странником, сидящим за деревянным обеденным столом, на столешнице которого можно было разглядеть пару глубоких росчерков царапин. Видимо, этот предмет мебели побывал в перестрелке, прежде чем оказаться в палатке у коменданта. «Бакуц». «Бесцветно», — ответил тот, не поднимая глаз от разложенных перед ним бумаг. «По какому вопросу?» «Я и моя команда только что прибыли в лагерь. Нас направили сюда». «А, ну хорошо. Подождите минутку, я сейчас закончу». Но прежде чем Тавлан смог уделить внимание визитёру, прошло гораздо больше минутки. Изнывая от продолжительного ожидания, Ольт переваливался с пятки на носок и рассматривал коменданта. Сгорбленный над столом Тавлан оказался грозным и с виду неповоротливым типом. Его лоб делили надвое две вертикальных морщины над переносицей. Пухлые губы беззвучно шептали, видимо, что-то подсчитывая. На рукаве его бронекостюма командир разглядел нашивку, свидетельствовавшую о том, что комендант принадлежит к касте инженеров. Наконец Тавлан оторвал глаза от бумаг и уставился на Ольта. Этот взгляд не был ни добродушным, ни изучающим, ни подозрительным. Под таким взглядом ты просто начинал чувствовать себя неодушевленным предметом. Вот стол, вот стул, а вот ты. И сейчас тебе найдут какое-нибудь применение. Ольд почувствовал, как из груди к горлу начинает подниматься раздражение. Не такого приема он ждал. Не на такую встречу рассчитывал, преодолевая километры раскаленного песка. Да и это его приветствие, как к нижестоящему, это его снисходительное Бакуц. Да кем он тут себя возомнил? Так ты новенький говоришь?» – спросил Тавлан, едва разлепляя губы. Один пришёл? Нет, нас семеро. Сначала было девять, но двое полегли в схватках с дикарями. Стоп, стоп, стоп. Мне подробности не интересны. И так дел по горло. А ещё приходится разбираться с этими бумажками. Не так-то легко вести всему учёт, когда нет нормальной техники. Манжетный компьютер с этим его малюсеньким экранчиком не для всего подходит. Я вынужден осваивать примитивные способы расчётов почти вручную. А тут ещё ты со своими историями. Будешь их внукам рассказывать, если доживёшь, конечно. Просто скажи мне своё имя и кастовую принадлежность. Кэл Каольт. Оператор зачистки начинания. В прошлом к учлакам. «Командир капсулы ас 86 «Ты больше не командир. Тут у тебя будут другие обязанности». Бесцветным голосом сказал Тавлан, будто все еще был погружен в свои расчеты. «Как насчет остальных?» «Маклет Бурнамзали. Ученый-биолог. Надеюсь, симпатичная? Нам сейчас симпатичные нужны. Неохота размножаться, с кем попало». Подмигнул Тавлан. «Не понял». Нахмурился Ольт. «Да шучу я». Сказал Тавлан и, поняв, что гость не собирается смеяться над шуткой, зычино расхохотался сам. После Ольт перечислил остальных членов команды, имена которых комендант записал в тактический компьютер и получил задание идти в штаб. «Работу мы, конечно, вам найдём. Без дела не останетесь. Но это уже завтра. Сейчас вам ещё надо поужинать и найти себе место». «Кстати, когда разобьете палатки, тебе снова нужно будет подойти ко мне, чтобы я записал ваше месторасположение», — услышал Ольт, выходя из палатки Тавлана и радуясь тому, что этот, хоть и формальный, но неприятный разговор окончен. Ольт понимал, что суровые времена требуют суровых мер. И, может быть, этот представитель касты инженеров является талантливым администратором? иначе его бы не назначили на эту должность. Но все же мириться с тем, что Штатский мог позволить себе смотреть на него как на пустое место, Ольд не был намерен. Он все еще блуждал в лабиринте своих нерадостных мыслей, когда услышал взволнованный голос Зали. «Ну что там?» «Ничего, идем искать штаб». Штабная палатка ничем не отличалась от остальных, кроме разве что иероглифа над входом, означавшего, что этот шатер принадлежит командному составу. По обе стороны от входа стояли вооруженные бойцы, готовые в любой момент отразить атаку дикарей или раскроить череп любому, кто решил затеять бунт. Подумал Ольд, но вслух ничего не сказал. «Кто такие? Куда направляетесь?» Почти хором спросили часовые, увидев, что к палатке приближаются незнакомцы. Инлакех, Лакех, Кэал представился командир, на всякий случай выбрав формальное обращение к равным. «Наша команда прибыла сегодня в лагерь». «Сейчас узнаю, сможет ли командование принять вас», — сказал стражник и скрылся в палатке. Скоро он выглянул наружу и жестом пригласил войти. Путники двинулись было ко входу, но стражник сказал, «Только командир, остальные пусть подождут здесь». При этом сам он палатку покидать не собирался. Видимо, чтобы защитить своих ашсулов, на случай, если новоприбывшему вздумается пальнуть в кого-то из них из макуавитля. Ольт окинул взглядом молодого Авинакина и не удержался от едва заметной усмешки. Сколько бы важности не напускал на себя этот парень, Ольт легко уложил бы его на лопатки, если бы в этом возникла потребность». На первый взгляд казалось странным, что командование избрало для своей охраны таких молодых и неопытных бойцов. Но после Ольт рассудил, что эта охрана скорее символическая, в то время как настоящие воины стоят на защите лагеря снаружи. Ольт ступил внутрь. В палатке его ожидали двое. Один сосредоточенно копался в тактическом компьютере, второй расхаживал взад-вперед, заложив руки за спину. Увидев вошедшего, они приветственно кивнули ему как равным. равному. «Хола, Кэалка Ольт, командир капсулы ас 86 Наша команда успешно прибыла в лагерь». «Инлакэх, мы рады видеть тебя среди нас». Отозвался один из странников, одарив его прямым открытым взглядом, от которого Ольт на секунду почувствовал легкое головокружение. «Вижу, дорога была трудной. Мне жаль, что вы потеряли двоих». Они могли бы стать славными бойцами. Но хорошо, что остальные все же смогли добраться. Затем он повернулся к стражнику, замершему у входа. «Анце, ты можешь идти». Ольд поежился. Раньше ему не приходилось иметь дело с киничийцами, способными за миг считать так много информации. «Да уж, фраза десять раз подумай, прежде чем сказать, теряет здесь всякий смысл», — подумал он. «Не беспокойся, Ольд». «Я не всегда читаю мысли. Только тогда, когда это нужно». Холодно улыбнувшись, он отвел взгляд, и Ольд почувствовал себя рыбой, наконец сорвавшейся с крючка. Внутреннее напряжение начало ослабевать, мысли приобрели четкость. Меж тем Кинич продолжал. «Меня зовут Тейт Юлалат». Но скалы успели превратиться в песок с тех пор, как ко мне в последний раз обращались по имени. «Меня называют Зрящим». Другие предпочитают обращение Тель-Кусам. Оракул. Ну что ж, нельзя сказать, чтобы это было не так. Он снова улыбнулся. «А я Шепырте Келгани», — сказал второй странник. «Может, тебе приходилось слышать обо мне?» Ольту действительно имя показалось знакомым. Порывшись в памяти, он вспомнил, что это имя не раз упоминалось на корабле. «Келгани распорядился. Это приказ Келгани». Если Келго не узнает, вы все пойдете чернорабочими. Мало кто сталкивался с ним лично, но образ этого ашсула у многих вызывал страх и уважение. Тем большим было удивление Ольта, когда перед ним предстал невысокий, почти тщедушный тип с добродушным лицом. Если бы не нашивка на бронекостюме, указывающая на то, что этот странник является военным высокого ранга, Ольт принял бы его за ученого который целыми днями копается в книгах, а с военным делом знаком только посредством новостей. Меж тем Кэлга не продолжал. «Сегодня никаких важных дел уже не будет. Располагайтесь, ужинайте. Утречком пойдете к Тавлану. Он вам найдет занятие, работку какую-нибудь. Ты с виду воин опытный. Нам тут такие нужны. А то ведь сплошной молодняк, новобранцы. Шума от них много, а толку чуть». После обеда будет совещаница, поприсутствуешь, может что умного скажешь. В твоей команде больше нет Камаштли? Есть один. Ольд вздохнул. Он не хотел сдавать Ноя, тем более, что ему и так досталось, но понимал, что порядок надо соблюдать. Я как раз хотел с вами поговорить о нем. Нет-нет, все завтра. Ничего не хочу слушать. Он замахал руками, и Ольд не понял. То ли Келга не отмахивается от его слов, то ли от насекомых, жужжащих под пологом шатра. Ищите место, отдыхайте, все, свободен. И пусть и кеничеец Таин тоже приходит с тобой завтра. Он может нам пригодиться. Ольд приложил руку к сердцу, выражая почтение, и покинул шатер. Команда ждала его снаружи. Они побросали рюкзаки на землю и сами разместились рядом. Тай лежал на спине, заложив руки за голову и, не моргая, смотрел в небо. Сау менял повязку на глазу Ноя, и тот еле слышно плевался ругательствами. «А куда подевалась Зали?» – спросил Ольта, смотревшись нигде её не увидев. «Я тут». Отозвалась она, выйдя из палатки и направляясь к команде. «Встретила знакомых, узнала новости, поговаривают, готовится масштабное наступление на город, тут недалеко». Провели уже несколько разведывательных операций. План почти готов. Что еще поговаривают? Спросил Ольт, раздосадованный тем, что он не первый узнал эту информацию. Что в городе и окрестностях достаточно ресурсов, чтобы можно было хорошо там поживиться. Ходят слухи, что наступление должно начаться со дня на день. А ты что узнал? Да, то же самое. А подробности вас не касаются. Ладно, идем искать себе место: сказал Ольт и накинул на плечи рюкзак. «Хотелось бы, чтобы это место было поближе к полянке, где раздают еду. Я собираюсь получить свой кусок мяса ещё горячим и дымящимся», – сказал Тай покряхтывая, встал на ноги. Команда нашла себе удобное место под сенью высокого для этих краёв дерева, не так близко от кормушки, как хотел Тай, но и не на самом краю лагеря. По пути Сау встретил коллегу, с которым работал на корабле, и принял от него приглашение подселиться к команде врачей поближе к медицинскому пункту. Таин также выразил желание обособиться, но Ольт сообщил, что завтра им двоим необходимо явиться на совещание в штаб, а поэтому лучше пока держаться вместе. В лагере странники старались держаться как можно компактнее, чтобы не увеличивать периметр для охраны. Поэтому Ольт рассудил, что будет справедливо, если они тоже потеснятся и разобьют всего два шатра в максимальной близости друг от друга. В результате, лежа в спальнике, можно было расслышать, как кто-то перешептывается в соседней палатке. «Должно быть, слухи разлетаются здесь очень быстро», – думала Залира, стилая свой спальник рядом со спальником Несс. Ее совсем не радовало это вынужденное соседство, но сейчас выбирать не приходилось. Она обернулась к рюкзаку за флягой, в которой должны были еще плескаться остатки воды, и увидела, что Нес вертит в руках прозрачную пластиковую коробочку, внутри которой застыла, расправив крылья большая синяя бабочка. «Кто разрешил тебе рыться в моем рюкзаке?» вскинулась Зали. «Я не рылась, она сама выпала, когда ты доставала спальник». «Ну да, и ты подумала, дай-ка я рассмотрю её поближе. Действительно, зачем спрашивать разрешение, если можно просто протянуть руку и взять, не так ли?» «Да сдалась мне эта твоя дрянь!» Фыркнула Нес и бросила находку на соседний спальник. Зали схватила коробочку и осмотрела её с такой тщательностью, будто действительно верила, что Нес может её повредить. Но бабочка была в порядке. Ни надломанных крыльев, ни осыпавшейся пыльцы навеки застывшая в суперпрочном пластике, хрупкая и грациозная в своей смерти. «У таких, как ты, нет никакого уважения к чужой собственности, вообще никакого уважения к другим». «Да что с тобой не так? Может быть, пришло время обо всём нормально поговорить? Ты что, в подруге мне добиваешься? Мне с тобой говорить абсолютно не о чем», — сказала Зали. Зали спрятала бабочку обратно в рюкзак и вышла из палатки. Она шла по лагерю, пиная мелкие камешки и не обращая внимания на окружающую суматоху. Длинная тень брела за ней следом, как неотвязная попутчица, как верный оруженосец, из года в год набивающий заплечную сумку все новыми воспоминаниями. Зали сама не понимала, почему любые слова и действия Несс поднимают в ней такую волну раздражения. Конечно, она была неженкой, избалованной и капризной, как многие кеничийцы. Но разве одно это могло стать причиной для такой слепой неприязни? Зали глянулась на свою тень, ища ответа в той части себя, что вечно крадется за спиной, оставаясь во мраке. И тень услужливо протянула ей сгусток воспоминаний, будто ритуальный нож, которым Зали предстояло истязать себя, выпуская наружу дурную кровь.